Зигфрид Ленц. Минута молчания. Повесть. Перевод с немецкого Галины Косарик. Серия «Немецкая линия. Западно-восточный диван». Москва. Издательский дом «Флюид». 2011 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — клуба любителей аудиокниг.